Соседский коттедж возвышался вблизи серой неуютной громадой. Я подошел к террасе, заметив открытую дверь на втором этаже. Видимых следов разрушений, так портивших внешний вид моего коттеджа, здесь не наблюдалось. Все двери и окна были в полной целости и сохранности, насколько это можно было судить снаружи. Представляю, с каким ужасом взирает на мое жилище та симпатичная блондинка. Что ей в голову придет, даже страшно подумать. А ведь она как раз сейчас проходит мимо качелей. «Эй, соседи! Есть кто живой? Выйдите, поговорить надо!» Откуда-то сверху раздались тяжелые, страшно медленные шаги. Видимо, здесь Квик не соврал, соседи наши не такие ускоренные. Из двери наполовину вытекла худощавая камуфлированная фигура, медленно повернула голову с круглыми очками на носу. Неторопливо шевелящиеся губы изрекли в низкой тональности. «Махмуд!» Тут опять тень шайтана. Меня до глубины души поразила такое длинное Н. Это что ж за акцент такой у Джона? Да попробуй тут разберись. Когда мы явно заметно находимся в разных степенях ускорения. Мысленно хлопнул себя ладонью по лбу, представив, как в их глазах выглядел Квик. Конечно же, быстро и скользящий тенью. А ведь парнишка временами шустрее меня. Странно, что обозвали неизвестное явление шайтаном. Словещика ближневосточное, аналог дьявола в христианской культуре. Охранник немного втянулся назад в темное чрево коттеджа и стал довольно активно что-то вытаскивать руками из дверей. «В машину не попади!» Донесся испорченный низкой скоростью воспроизведение, но все-таки нежный женский голос. И тут я осознал всю серьезность ситуации. Джон уже вылезал на террасу, держа в руках оружие. Излюбленное оружие всех современных революционеров и террористов. Штурмовая винтовка Калашникова. э э ребята, я только поговорить!» Протестующий взмахнул руками, а мой милый собеседник, стоя наверху, тщетно пытался снять оружие с предохранителя. «Хорошо, что автомат большой, не входит целиком в ускорительное поле. Наверное, выстрелить он не сможет. Но я не герой и не имею желания испытывать судьбу». Метнулся к грузовичку, и воздух вокруг тела вместо привычного свиста загудел, как рой потревоженных пчел. Не знаю, как уж выбрал направление. Видимо, подсознательно понял, что не хотят они стрелять в пикап. Жалко им технику. Или Квик был прав. Вот они, спасительные борта старенького Форда. Быстро оглянувшись, заметил, что Джон так и не смог справиться со штурмовой винтовкой и возвращается в дом. Видимо, бежит, но и вправду как-то медленно. Две секунды личного времени на проверку версии «Алонзо» о динамите еще оставались. Тем более тент с заднего борта откинут. Видимо, еще не закрыли после схватки с «Квиком». Я быстро заглянул в кузов и обомлел. Он был доверху набит кусками какого-то странного мыла в стандартной бледно-розовой обертке. Схватил один кусок со свистом, сунул его в карман и представил, что в подобной ситуации посоветовал бы «Квик». «Пора делать ноги, бро!» подумалось, уже начал перенимать привычки случайного знакомого. Только что совершил умышленное хищение чужой собственности. По лестнице коттеджа довольно быстро спускалась молодая девушка-азиатка с весьма внушительным пистолетом. Не таким большим, чтобы выходить за пределы ускорительного поля. Да, держала его люсе двумя руками, значит, вполне боеспособен. Хо-вали его. заорал с террасы Джон А вот и правосудие настигло. Поначалу решил, что с девушкой можно будет договориться по-хорошему. Но едва перехватил ее взгляд, сразу понял – пощады не жди. Сорвался с места, попутно прикидывая, где можно спрятаться. Ближайшим укрытием был грузовик, несущийся по трассе со скоростью больной улитки. Но выстрел прозвучал раньше. Пришлось метнуться в сторону от дороги к профессорскому гаражу. Падать на такой скорости было равно самоубийству. «Второй выстрел!» Сделал единственное возможное, схватился на бегу за профессорскую пальму, попавшуюся на пути. Гася инерцию, чуть не оторвал руку, но успел перехватиться за другое дерево. Господи, да сколько же причинил соседям разрушений сегодня? Бедный математик. Подумал я, вскопав каблуками клумбу, но остановился, развернувшись в сторону преследовательницы. Хуа не побежала дальше и больше не стреляла. Видимо, поняла, что меня ни ей, ни пули не догнать. Нежная девушка. И имя... Где-то я его уже слышал. А, точно, на соседнем факультете училась симпатичная вьетнамочка. Потом замуж вышла с парнем с нашего курса. Вот он рассказал, что имя Хоа в переводе с вьетнамского — цветок. Такой вот цветочек, оказывается. Экзотический. А где пули? Летящих пуль не увидел. Вот не повезло-то. Квик говорит, что уворачивался. Терминатор чернокожий. Так, что-то юмор какой-то нездоровый просыпается для такой острой ситуации. Что там Хуа? Азиатка повернулась и не спеша пошла обратно. Видимо, посчитала задачу выполненной. Охранница, что с нее взять? Инструкция от и до, ни шагу в сторону. Но ребята борзые. Стреляют прежде, чем спрашивают. Но их к дьяволу, прав был Квик. Надо держаться подальше. Сам разберусь, как замедлиться. Там Джагдаш, может, до чего уже додумался, написал свежее послание. Он парень сообразительный. Жалко пострадала его любимая бамбуковая стеночка. Эх, представляю, в нормальном мире все это случилось за несколько минут. Столько внезапного грохота выбитых дверей и стекол. Точно народ подумает, как минимум торнадо пронесся. Или русские сбросили ядерную бомбу. Но не будут же они сбрасывать ее на бар Василя. Впрочем, еще почти никто ничего не заметил. Он, водитель-дальнобойщик все глазеет в открытое окно, подглядывает за Сью... Я глянул на грузовик и обомлел. Кошмар, оказывается, еще только начинался. Шина переднего правого колеса рваной тряпкой отделилась от диска и медленно перемещалась в мою сторону, а сама машина уже заваливалась на бок. Вот, оказывается, куда попала пуля восточной красавицы. На моих глазах голый диск коснулся асфальта и начал безумно медленно вминаться, вгрызаясь в натруженное дорожное покрытие. Медленно, но уверенно — Глубже и глубже. Грузовик стал крениться еще сильнее, намереваясь под воздействием инерции оторвать от дороги противоположное заднее колесо. Кирпичи в кузове, уложенные стройными рядами, сдвинулись вперед, и несколько из них уже разорвали изнутри пластиковую упаковку. Под черными клочьями взорвавшейся шины между металлом диска и асфальтом проскочила первая искра. «Перевернется!» Пронеслась в голове мысль, а водитель все еще не отвел глаза от такого притягательного зрелища в окне. Видел бы он эту парочку моими глазами Профессионал чертов Сквозь зубы выругался я И прикинул траекторию дальнейшего путешествия тяжелогруза По всему выходило, что водителю повезет Агрегат слишком массивен и перегружен Чтобы крутнуться вверх колесами Поэтому просто вспашет асфальт Ляжет на бок, на правую сторону Хорошо быть ускоренным физиком Голова сразу начертила график предстоящей аварии Водитель окажется наверху Пострадает минимально Господи, да когда же я стал таким законченным циником? Кирпичи, конечно, разлетятся, но судьба груза — это мелочи. Главное — человеческая жизнь. Стоп. А куда прилетит весь этот кирпичный метеоритный поток? Ну, конечно же, на мой любимый газон. Мало ему дверных угрозений. А напротив газона, опираясь рукой на качели, стоит та самая милая блондинка — И в восхищении любуется уже нарисованной мною композицией, еще не подозревая, что через три-четыре секунды ее жизни весь этот натюрморт посыплют битым кирпичом. Тон пять, как минимум. Для завершения картины. «Пит, так ее же саму снесет этой кучей кирпичей!» Внезапно ахнул я и бросился к девушке. Добежал и остановился. «Так, давай думать, Пит, если ты ее сейчас схватишь и потащишь, то переломаешь ей все кости. Вон какая хрупкая!» точно фея. Глазки голубые-голубые. Каждая ресничка отдельно трепещет в познании мира. Ладно, хватит заглядываться. Слава богу, невысокая, значит и не тяжелая. Килограммов сорок-пятьдесят, не больше. И рукой не схватилась за качели, а просто опирается, значит пальцы не сломаешь. Поднять можно, если очень медленно. И куда ее потом? Да в дом, конечно же. Двери все выбиты, ничего открывать не нужно. Я осторожно присел перед девушкой, стараясь как можно медленнее подхватить ее правой рукой под колени, а левой придерживая талию. «Выбитая дверь у меня высокая, войдем нормально». Моя правая щека коснулась ее груди. Ну и поза. Черт, только бы Квик из окна не выглянул. Тот же не удержится от подколок. Давно ли я его ругал за рыжую красавицу в Пантиаке? Так, медленно, медленно... Тихонечко, как драгоценную фарфоровую вазу династии Мин, прижимаю это сокровище к себе и безумно медленно начинаю вставать. Вы пробовали когда-нибудь медленно поднять мешок с цементом? Вес равнозначен. Тяжело это. Прижимаюсь плотнее к красавице, замечаю, что ее рука уже не касается качелей. Краем глаза вижу, что грузовик балансирует на двух колесах, и заднее начинает обгонять все глубже врезающийся в асфальт голый диск. Кирпичная масса в строгом порядке докладывает об отрыве от взлетной полосы кузова. Чувствую, как теплеет под моей щекой грудь блондинки. Платица тоненькая. Она без топа, а я не бритый, не исколоть бы девушку щетиной. «Фу, ты что за мысли?» «Можно подняться чуть быстрее, я ведь уже держу ее». «Ну, обдует немножко даму с жарким ветерком. Ничего страшного. Это ведь не массаж кирпичами». Вот так тихо, аккуратно, медленными шагами поднимаюсь в комнату и вдруг ощущаю, что она уже смотрит на меня сверху вниз. Значит, что-то почувствовала, хотя еще и не успела повернуть голову. Только бы не задеть ее телом, а коробку. Особенно нужно будет проследить за той рукой, которой она опиралась на качели. Вроде бы пронесло. «Тоже мне драгоценность живая. Даже не знаю, как зовут-то. Куда ее деть-то теперь? Вот проблема!» прислонюка прислоню-ка ее к окну», — мелькнула шальная мысль. Позу она почти не изменила. Как на качели опиралась, так пусть и опирается на боковой откос окна, а вторую руку на подоконник. Потихоньку как раз получается. «Вот тебе, моя маленькая леди, и балкон в театре. Представляю себя на твоем месте. Только что стояла у качелей, вдруг раз, и ты уже в доме» и наблюдаешь из окна, как эти самые качели засыпаются битым кирпичом. «Черт побери, оказывается, быть в роли Супермена — это прикольно!» Как можно медленнее устраиваю фею в импровизированной театральной ложе, и вдруг слышу непонятный хрипящий горловой звук «Еще раз, черт побери!» «Да это ведь Квик храпит в кресле!» «Даже выстрелов не слышал, вот уж нервы у человека!» «Ладно, надо убедиться, действительно ли устойчиво я поставил эту фарфоровую голубоглазую нежность с тёплой и упругой грудью. И что, ощущение как запомнилось. Да, вроде бы не должна упасть. Господи, ну и денёк. Самому бы присесть ещё куда-нибудь. Только на диван. Кресло занято квиком. И почему не взял два кресла, когда обставлял комнату? Вечная одиночка. Странно. Столько пива выпили, а где опьянение-то? Всё в энергию ушло».